Он медленно и болезненно пришёл в себя и долго лежал в полусознании, вспоминая смешанные обрывки боя и отчаяния. Открыв глаза, он увидел, что буря кончается. Изредка вспыхивали тусклые молнии, гремел далёкий прощальный гром. Ветер стих. Шёл медленный дождь. Капли тяжело падали на него. Он видел, что она склонилась к нему. Длинные влажные волосы мимо лица падали ей на грудь. Он окутан в её плащ. Она рвёт полосы с платья и перевязывает его раны. Он попытался двинуться, но мог лишь слегка шевельнуться. Она положила руку ему на щёку. "Не нужно", прошептала она. "Лежи спокойно, Корун". Он смутно понял, что его голова лежит у неё на коленях. Вопросительно посмотрел на неё. Она мягко рассмеялась под падающим дождём. "Разве ты не видишь?" спросила она. "Не понимаешь? Шорзан наложил на меня заклятие, когда я была ещё ребёнком. Я всегда подчинялась его воле, даже когда он умер, его воля продолжала двигать мной. Но я люблю тебя, Корун. Я всегда буду тебя любить. Моя любовь сражалась с волей Шорзана даже когда я пыталась тебя убить." И когда я увидела тебя, лежащего здесь, беспомощно, ты сражался, как ни один человек с тех пор, как боги ходили по земле. Я попыталась ударить тебя, и не смогла. Заклятие Шорзена было снято. Я нагладила его рукой по голове. Ты не слишком серьезно ранен, Корун. Я отнесу тебя на корабль. С моей магической силой мы прогоним любого к Санти, который попытается остановить нас. но не думаю, чтобы они попытались. Их предводители погибли. Мы можем безопасно возвращаться в Ахеру, она вздохнула. Я позабочусь, чтобы на тебя не обрушилась сила моего отца Корон. Если ты вернёшься к жизни пирата, я пойду с тобой. Он покачал головой. Нет, прошептал он. Нет, я буду служить под началом Кромана, если он меня примет. Он примет. тихо ответила она. Ему нужны сильные люди, и когда-нибудь ты станешь толсократом империи. Не так плохо, сонно подумал Корун. Кроман ему подойдёт. Высокопоставленный канахурит сможет постепенно облегчить жизнь своего народа, который получит полное равенство с ахерой в едином мирном государстве. Угроза ксанти кончилась. Для безопасности Ахири следует превратить Ксанти в своих данников. Экспедицию может возглавить он сам, Корун. После этого будет достаточно дел, чтобы все были заняты, и прекраснейшая и лучшая из женщин станет его женой. Он уснул и не проснулся, когда пришёл отряд посланный на его поиски Имазу. Хризея приложила палец к губам, а низ с капитаном поняли друг друга. Имазу кивнул, Облепнулся и с неожиданной теплотой сжал её руку. Они под дождём понесли спящего воина к ожидающему кораблю.